Проснулся я несколько раньше, чем планировал. Сон мой прервали надрывные вопли и шака на улице. О, Господи! Да что ж ты так орешь-то, животное? С тебя что, шкуру с живого тупым и ржавым ножиком снимают? Силой провожу ладонями по лицу, прогоняя сонную одырь. Взгляд падает на циферблат, лежащих на прикроватной тумбочке командирских. Ой, мама, еще и шести нету. «Да когда ж ты заткнешься, длинноухий?» Выглядываю в выводящее во внутренний дворе гостиницы окно, и сквозь переплетение уже сильно пожухших виноградных листьев получаю, наконец, возможность разглядеть разыгравшуюся там драму. Какой-то пожилой чеченец привез на запряженном в небольшую тележку ослике овощи для кухни. А пока он и Зинаида сгружали на землю и заносили в кухню многочисленные ящики и мешки, серый поганец решил, похоже поживиться чем-то из привезенного, скорее всего, морковью из стоящего рядом с ним ящика. Но был пойман с поличным. И теперь Зеленщик проводил во дворе воспитательную работу со своим четвероногим сотрудником, наглядно объясняя ему при помощи крепкой палки, которую используют, похоже, вместо трости, что воровать нехорошо. «Эй, да-да, тебе пистолет одолжить?» Насмешливо спрашиваю я в открытую форточку. «А то ты со своей деревяшкой его до завтрашнего вечера убивать будешь». «Что тебе надо?» Раздраженным голосом бросает он через плечо. «Мне?» «Мне ничего не надо, уважаемый. Просто шесть утра на дворе. Люди спят еще?» «Хонах хейти?» «Убери осла! Баракала!» «Сох хейти убери осла баракала Со хейти дигду Отвечает тот уже более спокойным голосом. И, перестав размахивать своей палкой, берет ишака под усы и начинает выводить из двора. Несмотря на то, что наступила тишина, поспать мне точно не удастся. На часах уже начало седьмого. Смысл ложиться, если через полчаса снова вставать. Протяжно зевнув и, мотикнувшись в полголоса, отправляясь под душ. Без пяти семь выхожу на улицу. То ли уже тут. «Молодец. С исполнительностью все в порядке. Одет в почти такой же масхалат, что и у меня. Только пятна на его березке желтые, а не белые. На ногах укороченные сапоги. Кроссовки тут взять негде, а в чувяках бегать без ног останешься. Там же подошвы нет. Каждый камешек на дороге ногой прочувствуешь. А прочная обувь, что я тут видел, для бега подходит еще меньше». Ну что, курсант, пятерочки для начала хватит или сразу с червонца начнем? Судя по промелькнувшей на мгновение в глазах паники, Анатолию и пять-то километров бежать не хочется. Ничего, втянется. Или сбежит. От псарни до КПП мимо комендатуры и назад. Как раз примерно пять километров и будет. Туда и бежим. Стартует то ли неплохо. Только топает сильно, но, даже не добежав до КПП, начинает пыхтеть, будто паровоз, и часто сплевывает тягучую слюну. На обратном пути, посреди площади перед комендатурой, он останавливается и замирает согнувшись, упершись ладонями в колени и пытаясь перевести запаленное дыхание. «Эй, курсант, кому стоим? Мы еще не добежали». «Все, не могу больше». Через силу выдыхает он. Сдохну прямо сейчас. Нет такого слова не могу, курсант. Есть слово «надо». Спокойно говорю я. А если бы мы не просто так бежали? А если бы там твои друзья бой вели? А ты им патроны тащил? Тоже сказал бы. Простите, парни, больше не могу. А потому дохните. А я на травке поваляюсь. Так? Нет. Хрипло выдыхает Толя. «Тогда вперед! Тут осталось-то!» Знавал я некогда нескольких великих тренеров, которые в такой ситуации не применули бы сообщить ли, какой он слабак, слизень и аборт. Они были твердо уверены, что если наговорить человеку гадостей, то он обязательно соберется с духом и силами. «И...» «Пошлет тебя к чертовой матери, развернется и уйдет. Добавлю уже от себя я». Это во время службы в армии, когда человеку деться некуда, он вынужден выполнять приказ, в какой бы форме его не отдали. А вот в любых других обстоятельствах аборт, в лучшем случае, обложит тренера по матушке. Развернется и уйдет. А в худшем еще и в морду даст. И будет прав. Потому что нельзя людей унижать. Можно боль причинить на тренировке. Иногда. Даже травму нанести. Всякое бывает. А вот унижать... Нельзя. Буквально в 10 метрах от ворот, ведущих во внутренний дворик псарни, Толя буквально обнимается со старым фонарным столбом и выплескивает на него остатки вчерашнего ужина. По лицу видно. Парню очень стыдно. Ерунда, хлопаю я его по плечу. Это ты просто давно не бегал. Бывает. Главное, не забудь ведро с водой принести. Все это безобразие смыть. А то Кузьма с нас обоих шкуры спустит. Хорошо? Сил ответить. У Толи нет. Он только слабо улыбается и кивает. Ну, раз хорошо, до завтрака у тебя личное время. А вот после приема пищи будем инспекцию твоего имущества проводить. Помывшись и выстеров прямо в ваночке душа масхалат и портянки, я сам не бегал уже давненько и потому пропотел на вылет, спускаясь на завтрак. Расправившись с беззащитной яичницей, поднимаюсь к себе, а буквально через пару минут в дверь стучат. «Заходи, Толя, открыто!» Толик бочком протискивается в дверь, в руках у него ворох снаряги. «Давай, располагайся как удобно и хвастайся!» Широким жестом приглашаю я его в комнату. «Оружие на стол, все остальное можно прямо на кровать!» Внимательно осматриваю все, что Толик раскладывает на указанных мною местах. Масхалат я у него уже видел. Сейчас он, скорее всего, так же, как и мой, сохнет на веревке на заднем дворе гостиницы. Бородковские кожанки не видать. Похоже, внял совету и убрал в шкаф. Так, летний комплект армейской флоры на нем. А зимний – ватные штаны и бушлат разложены на кровати. Но рядом... И явно не новый разгрузочный жилет, да более напоминающий сплавовский Тарзан. Только клапаны подсумков не на липучках, а на кнопках. Такой же, как у меня, РД-54. Только не хаки, а камуфлированный, но уже изрядно выгоревший на солнце. Поясная оперативная кобура для пистолета. И подсумок аж на пять магазинов к нему. На этом все. Да. Не напарника со снаряжением, зато с оружием все в порядке. Не новый, но ухоженный ПМ, и лоснящийся от смазки АКМС и восемь рыжих пластиковых магазинов, попарно смотанных валетом, такой же, как и купленная мною на рынке тактической изолентой. А на прикладе автомата резиновый затыльник от подствольного гранатомета, как и у боевика из Наура. Да что они, с ума что ли, посходили по этим резинкам на ремешке? Из-за него же приклад не сложить, не разложить, если магазин примкнут. А, ладно, его дело. В бою ему приклад складывать точно не придется. Провожу неполную разборку сначала пистолета, потом автомата. Нет, если очень захотеть, то докопаться, конечно, докопаюсь. Есть у Калашникова такие труднодоступные места, куда влезть можно, Только если иглой или зубочисткой. Вот оттуда всегда грязи ковырнуть можно. Но нужно ли? Все жизненно важные узлы и механизмы вычищены на совесть. Видно, оружие свой парень любит и заботится о нем. Когда магазины переснаряжал в последний раз? В каком смысле? И явно не понял меня, Толя. Ясно, вздыхаю я. Значит, запомни... Минимум один раз, а лучше дважды в месяц, магазины нужно разряжать. Дать полежать примерно сутки и только потом снаряжать по новой. Иначе слабнет пружина. Чем это чревато, пояснять не надо? Не надо, не дурак. Представляю. Молодец! Теперь гляди сюда. Я вынимаю из-под сумка свою спарку магазинов и кладу ее на стол рядом с его магазинами. Разницу видишь? Вижу, отвечает Толя. У тебя горловины в одну сторону. Сами магазины один выше другого. И что-то между ними вложено. Снова молодец, киваю я. Два коробка спичек там вложены. А зачем? Понял? Нет, если честно. Смотри. Когда магазины смотаны валетом, как у тебя, то когда один к автомату присоединен, то второй горловины вниз смотрит. А если ты при стрельбе им в землю ткнешься? Что думаешь, «Всегда время почистить будет?» «Это во-первых. Можно за что-нибудь неудачно цепанувшись, патрон потерять. Это во-вторых. А в-третьих, при таком положении, как у меня, смена магазинов быстрее происходит. Переворачивать не надо. А в бою это важно. И еще. Когда сматывать будешь, горловины должны быть или на одном уровне, или у левого она должна быть выше, но не наоборот. Почему?» Если наоборот, то выступающая вверх горловина правого магазина в предохранитель упрется и опустить его не даст. Покрутив мою спарку в руках и даже приложив ее к автомату, отвечает Толя. Соображаешь. А спички-то зачем? Ну, в случае с 74-ми АК и АКС или АКМ-АКМС достаточно и тонкой фанерки, лишь бы зазор между магазинами был чтобы оба присоединить можно было. А вот если у тебя АК-103 или АК-74М, то зазор должен быть больше, потому что на них ласточкин хвост, под оптику установлен. Вопросы? Да нету вроде. Ну тогда переделай, как у меня. Приноровишься чуток, поймешь, что так намного удобнее. Изолента вон, на подоконнике лежит. А вот спички или фанеру... Уж сам ищи. У меня кончилось. Толик согласно кивает, продолжая крутить в руках мои магазины. Видимо, запоминая, как и что. Ладно, переходим к экипировке. Горка есть? Нету. Беспомощно разводит мой напарник руками. Хреново. Флора в горах накроется в раз. Слишком ткань тонкая. И капюшона нет. Его доотталкивающие свойства никакие. Что ж ты так? «Ну, как тебе сказать?» – начинает мямлить он. «Как есть, так и скажи. У напарников секретов быть не должно. С деньгами у меня напряг», – понурив буйную голову, сознается он. «За проводку деньги получил, номер вперед оплатил, долги раздал, и все. Теперь на мели сижу». «Ясно. Я встаю со стула. Ну, тогда собирайся, пошли». «Куда?» «К Старосельцеву. Тебе надо горку и РПС взять». Вместо вот этого безобразия я двумя пальцами приподнялся с кровати то ли на разгрузник. «А он-то чем плох?» «Для нас с тобой – всем!» – отрезал я. «Он годится только для поездок в колонии или для дежурства на КПП. Когда больше стоишь или на пятой точке сидишь, чем движешься. А вот для побегаек в горах он не подходит категорически. Вся нагрузка на плечи и спину, и грудь сдавлена». А значит, не можешь в полную силу дышать. Недостаток кислорода приводит к быстрому уставанию. А в РПС весь груз на поясе. Грудь свободна, а нагрузка идет на ноги. А ножные мышцы – самые сильные мышцы организма, заканчивает за меня Толя. Похоже, не зря он железо тягал. Кое-какая теоретическая база в голове есть. Все верно. И есть еще один момент. Когда ты в жилете стреляешь лежа, то между тобой и поверхностью земли магазины в кармашках. И это делает твой силуэт примерно на 10 сантиметров выше. И врагу в тебя попасть легче. А по сумке РПС висят у тебя на бедрах, И когда ты лежишь, просто лежат по бокам от тебя. Так. И вообще, а ну хватит со старшими прерыкаться. подъем и за мной шагом марш. Так я же говорю... Денег у меня нет. А у меня есть. Разбогатеешь – отдашь. Баул вон, из шкафа прихвати. Не в руках же мы оттуда покупки понесем. Ничего не говори. Ты снова на минутку. По делу. И посидеть не останешься. По лицу увижу. Говорит мне Старосельцев. Едва мы переступаем по рукой в улавке. Каюсь, Владимирович. Но, честное слово, никак. То одно, то другое. Кручусь, как белка в колесе. «Судя по тем страшным сказкам, что про тебя по станице бродят, больше похожие на слона в посудной лавке или на волка в кошаре». «Ладно», – сменяет дед Тимоха гнев на милость. «Чего хотел?» «Стоп, стоп, Владимирич, с этого места, пожалуйста, поподробнее». «И что за сказки?» «Ну, – мочит лоб дед Тимоха. Говорят, один безбашенный наемник добрался чуть ли не до том кале И грохнул тамошнего Амира и два десятка его телохранителей. И два БТР сжег. «Охренеть! Дайте две!» Изумленно выдыхаю я. Толик же, прислонившись спиной к дверному косяку, Начинает в голос ржать, будто породистый жеребец. «Ага!» С хлипом выдавливает он из себя. «Я авианосец утопил!» «Что?» Осведомляется понимающим тоном старосельцев. «Сильно переврали?» «Да как в том анекдоте?» «Не Рабинович, а Кац. Не в казино, а в домино. Не миллион, а сто рублей и не выиграл, а проиграл», — отвечая я и присоединяясь к гогочущему напарнику. «А на самом деле что было?» — интересуется любопытный старик. «На самом деле», — осмеявшись, говорю я, — добрался только чуть дальше сержения и грохнул четырех случайно под руку подвернувшихся боевиков. Еще двоих привалил, когда в аргон улюпетывал. А помощника мира введено, и с ним еще двое, вроде как подорвались на мини-ловушке, которую я оставил. Но это может быть и Дезой. Хотя рвануло там занятно. Три эфки как-никак. «Да уж, сарафанное радио – штука страшная». Понимающе кивает старосельцев. «Так что за дело у вас?» Да вот. Киваю я на разглядывающего витрину с ножами Толика. Надо РПС и горку подобрать на этого мальчика. Ничего себе, мальчик. Но ну, вспоминаю я бессмертную классику. Тот, кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень. Дед Тимоха бросает на меня короткий изумленный взгляд, но вид набычившегося после моих слов Толи настолько уморителен, что не расхотаться просто невозможно. «Да ну тебя!» – вытирает выступившие слезы Тимофей Владимирович. «Значит, говоришь, РПС и горка?» «Уго!» – согласно мычим мы, мы с Толей в два голоса. «По сумке на РПС какие?» «Два четырехместных подавтоматные магазины, мародерку, два под гранаты и маленький кармашек для ИПП на грудь. И горку покрепче». «Миша, не обижай основного военного». Я прекрасно знаю, для чего нужны горки и какими они должны быть. Плохого товара в моем магазине нет. Них Шитсен, гермайор, Их капитулирен». Я с улыбкой вскидываю руки вверх. «Виноват, дурак. Исправлюсь». «Тота», -то. — с наигранной суровостью отвечает торговец. «А то взяли моду. Старшим гадости говорить». «Какая больше нравится?» Я вопросительно смотрю на Толю. Ему носить. Вот пусть и выбирает. Тот некоторое время перебирает висящие на плечиках брезентовые костюмы. А потом снимает один с крючка. Вот эту, пожалуй. Приглядывайся повнимательней. Нормально. Куртка на пуговицах, а не анорак. Мне тоже куртки больше нравятся. Штаны на подтяжках, манжеты на рукавах и штанинах. Единственное отличие от моей... Дополнительные тканевые накладки не цвета хаки, как у большинства горок, а камуфлированные. Расцветка та самая псевдо грузинская цифра, о которой я уже рассказывал. Подойдет, не слишком ярко, а чуть-чуть на солнышке выгорит и от сирок поблекнет, и вообще отлично будет. Анатолий вопросительно смотрит на меня. Он-то выбрал, но деньги я плачу. Дураку ясно за кем последнее слово. Отлично. Выношу свой вердикт я, подняв вверх большой палец. Дед Тимоха кивает и удаляется в подсобку. А через несколько минут возвращается, неся в руках все заказанное. «Толя, хватай горку и дуй в примерочную. А я тебе пока РПС соберу». Сноровисто навешиваю подсумки на широкий поясной ремень системы. А когда возвращается Толик, подгоняю ее на нем по росту. «Что-то еще?» Интересуется старосельцев. «Обязательно. Тактическую кобуру на бедро для ПМ и бинокль. А кобура-то мне зачем?» Пытается протестовать мой напарник. «Слышь, курсант, а как ты свою поясную...» Я киваю на лежащий на прилавке Толин ПМ в кобуре, которую он положил туда перед примеркой. «Собираешься под РПС носить? И как пистолет из нее будешь выковыривать?» «Так что не вмешивайся, когда старшие разговаривают!» ли что-то бурчит себе под нос и снова отходит к ножам. «С кобурой проблем нет. Их у меня несколько. На выбор. А вот с биноклями сложнее. Хотя есть у меня одна штуковина. Тебе понравится!» Тимофей Владимирович лезет куда-то под прилавок и достает оттуда довольно большой, обрезиненный армейский бинокль зеленого цвета. По виду явно американский, Или какой другой натовский. Вот, держи. От сердца, можно сказать, отрываю. Двенадцатикратный армейский бинокль Winchester VW. Сделано в покойных ныне США. Чтобы им в аду ни дна, ни покрышки. Просветленная оптика, антибликовое покрытие. Корпус герметичный внутри азот. Поэтому конденсата на линзах не дождешься. Не боится ни дождя, ни тумана. И даже если случайно в речку уронишь, ничего с ним не будет. Главное, вынуть быстро. Корпус из обрезиненного алюминия, поэтому весит меньше килограмма. Поверхность шершавая, в руке не скользит. Не новый, но в отличном состоянии. Даже пообтереться не успел. Ну как? «Обалдеть!» – восхищаюсь я. «И от кель дровишки?» «Один знакомец с Украиной привез». Он в Крыму с турками христался. Вот и притащил оттуда на память. А потом мне продал. Очень хорошая штука. «Вещь!» — соглашаясь я, крутя бинокль в руках. «И сколько просишь?» «Рубль золотом». «Сколько?» У меня от такой цены челюсть чуть на пол не падает. «Да за такие деньги два автомата купить можно». «Вот иди и покупай свои автоматы». «А что ты хотел, Мишаня?» Переходит в наступление дед Тимоха. Оптика, вообще товар редкий, дорогой, а тут еще такая. Нет, могу тебе еще на 6 на 30 предложить. девятьсот замшелого года выпуска. Точно не знаю, но явно еще при Союзе сделанный. 20 серебром. Пойдет? После некоторых терзаний благоразумие все-таки побеждает жабу. И я соглашаюсь на Винчестер. Старосельцев снова ныряет под прилавок, дает оттуда черный мягкий футляр из кордуры и протягивает мне. «Футляр в комплекте», — гордо возвещает он. «Ну ты глянь, сервис, блин!» — восхищенно цокую языком «е». «Итого, сколько с нас?» «Так...» — Старосельцев на мгновение замирает, сосредотачиваясь. «Горка и РПС по 15 рублей...» Кабура 5 до да бинокль итого рубль золота и 35 серебряных. Закинув покупки в баул и расплатившись, прощаемся и пускаемся в обратный путь.